К тому момент, когда они добрались почти до самого верха лестницы, Карен казала, что от ее мокрой одежды идет пар. Карен вытерла взмокшие лопы со стоном. Наконец-то ввалилась в следующую комнату. Следом за ней тяжело дыша, туда буквально вползла миюки. Голые стены комнаты не давали никаких подсказок относительно того, где может находиться выход. Женщины беспомощно оглядывались. Тут не было ни украшений, ни надписей. Карен пошла вдоль стены. Выключив фонарь, велела она Мьюки, и сама сделала то же самое. Их окутала темнота. Плеск прибывающей воды из тоннеля слышался все громче. Округлив глаза, словно сова, Карен высматривала хоть малейшую щелочку в стенах и на потолке, хотя бы малейший намек на выход отсюда, однако тем не была непроглядной. По ее подсчетам, солнце сейчас должно находиться на западной части небосвода. Она вытерла пот солба. Воздух был жарким, и в нем не чувствовалось ни малейшего движения. Ведя рукой по стене, она обошла всю комнату. — Ну, нашла что-нибудь? — нетерпеливо спросила Миюки. каран открыла бы рот, чтобы ответить. Но тут у ее ладони ощутило, что один из камней теплее остальных. Она остановилась и положила вторую ладонь на другой камень. Так и есть. Первый был заметно теплее. Возможно, я нащупала ниточку. Сказала Карен и принялась обследовать пальцами необычайный камень. В кромешной темноте делать это было непросто. Каменные блоки были идеально подогнаны друг к другу. Края камня она нащупала, но между ними не находилась даже малейшей щелочки, которую просачивала по свету. Карен задумался. Ведь должна же быть причина, по которой этот камень отличается от остальных. Она включила фонарь тоже подошла к ней повтори свой вопрос нашла что-нибудь каран сил им давила на камень тот не поддавался тогда она отошла на пару шагов наклонила голову и стала смотреть на него камень как камень ничем не примечательный примерно 50 на пятьдесят сантиметров он теплее остальных пояснила она повернувшись кьююки и значит солнце него нагревает во сильнее чем остальные вот так почему? — Ты думаешь, это есть выход? — спросила Миюки, включив свой фонарик. — Надеюсь, — ответила каран Только не знаю. — Как его открыть? — Думай, черт тебя возьми, — твердила на себе. — Думай, думай. Карен закрыла глаза и попыталась восстановить в памяти второго дракона, в череве которого они сейчас находились. Он был точной копией первого, за исключением полуразрушенного храма на вершине. Вершина второй пирамиды была пустой. — Нет никакой ниточки. — О чем ты думаешь? — теребила подругу Мьюки. Каран скрыл глаза. — Входом. В первую пирамиду был алтарь. Принялась она рассуждать вслух. А голова змеи оказалась ключом к входу. — И что? — Задумайся о симметрии. Думай шире. Во время равноденствия главная пирамида Чечен-Итца на полуострове Юкатан Отбрасывала тень в виде изогнутого тела змеи, которое соединялось с рельефом змеиной головы в ее основании. — Я тебя не понимаю. Каран продолжала говорить, интуитивно чувствуешь загадка разгадана. И разгадка ты рядом. Голова змеи была входом. По сням прошли по длинной лавовой трубе, предположительно являющейся ее телом. — Значит, мы теперь находимся в змеином хвосте, — подхватила Миюки. — Вот именно. — Образно говоря, мы были проглочены змеей, затем прошли через ее живот и теперь оказались там, куда поступают остатки пищеварительного процесса. Короче говоря, в заднице. Расхататься Карен заставила даже не сама фраза, а убийственная и серьезность, которую Миюки ее произнесла. И отсмеявшись она, снова стала озираться. Позади нее находился дверной проем, в который не вошли сюда, поднявшись по лестнице. Позади камень, что привлек ее внимание. Между двумя этими точками можно было провести идеально прямую воображаемую линию. Карен положил руку на теплый камень. — Это кончик хвоста! — с уверенностью заявила она. — Да, ты уж это говорила. И здесь же выход наружу? Нет. — Здесь же мы избрали анатомический подход. — Будем последовательны. Змея гадит не через кончик хвоста, а через отверстие, которое находится недалеко от него на ее брюхе. А брюха Карен указал на пол прямо себе под ноги. Вот оно. Миюки опустила взгляд на свои ноги. То есть, чтобы подняться вверх, мы должны спуститься вниз. Карен опустилась на колени.